Глава восьмая. Метро. Что? У меня волосы стали дыбом, я лихорадочно достал счетчик Гейгера. Хм, нормально для помещения. А где радиация тогда? Так я же поставила стену, пискнула Плакса. «Знаете что, милочка, я физик, и никогда не поверю, что ваша стенка не пропустила ни грамма радиации за Багер!» — возмутился папаша Кац. «Кац, ты теоретик, а на практик. Ну, а глянь сюда, если еще совсем не залил зенки!» — Лена сунула ему под нос счетчик Гейгера. «А я попрошу не дискредитировать меня! У меня научные работы есть! Меня в МГТ знают, между прочим! Я вам специалист, а не говно собачье!» Папаша Кац начал яростно артикулировать, напомнив мне одного европейского диктатора. «Знали в МГТ?" звонко рассмеялась Лиана. «Нет, Каца, исчез вместе с Запорожской АЭС». «Это твой муженек отправил их в ад! Я здесь не при чем. «Целый класть тех несчастных атомитов!» Папаша Кац театрально заломил руки и уставился в потолок. «Ого! Я-то думал, что только мы в промышленных масштабах работали!» Вспомнил Череп. «Рад, что встретил единомышленников, а вы, ребята, не промах, не успели появиться, уже пятерых неромантов порешили. И двух обращенных!» Добавила кобра. Череп быстро обернулся к ней и кивнул. А «Я думаю, вы только разогреваетесь?» Спросил он кобру. «Однозначно! Мне на пигеме становится не по себе, когда лесник молчит и только хитро щурится. После этого начинает дохнуть все вокруг. Он череп за могил вдвоем с одной барышней!» Покачал головой папаша Кац. «Вообще беспредел!» Улыбнулся Череп. «Вам еще не говорили, скребер и здесь есть, на поверхности. Но встреча с ним — это гарантированная путевка на переработку». «Это все здорово, но мы пойдем дальше или здесь трепаться будем? Жень!» Лиана уже держала в руках две объемистые сумки. Лекса, заботливо укутанная коброй, ждала отправки. Картина сама по себе была комичная. Кобра закутал ее в старое пальто, подняв воротник и перевязав шарфом. Вместо головного убора фигурировал противогаз. А поверх него Кобра повязала цветастую косынку с подсолнухами на голубом фоне. Плакс стояла смирно, держась рукой за лиану, и очень боялась потеряться. Ноги ее были обуты в блестящие резиновые сапоги, пожертвованные папашей Катцем. «А куда?» «Череп, куда мы сейчас идем? А то я уже запутался в этом городе». Переадресовал я вопрос генералу. «Э, «Ночью по городу ходить опасно, смертельно опасно. Может, здесь останемся?» Я явно читал в его глазах нежелание двигаться дальше. «Здесь нельзя оставаться». Плакса сняла противогаз и вытерла обильный пот лба. Она всем теперь пиздец. За тех троих нас будут преследовать по всему улю. Они передадут наше описание всем и даже элите. Ты-то откуда знаешь? Не поверил папаша Кац. Тот, под кого она заложила мину, пока был жив, рассказывал. Он обращенный из Михайловки. Опа, а мы как раз туда собирались, — воскликнула Лиана. Туда нельзя, нет больше Михайловки. Разобрали ее на части, все, кроме меня, были оттуда. Я по дурости попалась, вышла утром импланты искать. Недавно здесь грандиозная драка была, после того, как по зараженным влупили ядерной бомбой добрые люди, дай бог им здоровья. Те из элиты, кто остался в живых, забыли о нас и стали грызться между собой. Я подумала, что от них полно интересных имплантов должно остаться и нарвалась на колдуна. — На кого? — переспросила Лиана. — Первый, которого вы грохнули с хлыстом, он вроде лаборанта здесь был, из Михайловки, и ему те трое доставили народ. Они, кстати, ее и грохнули. Сегодня пришли за кровью, но остальные нероманты уже знают, что произошло. — Отомстили, значит, за Михайловку? — вздохнул череп. — У меня там дружок жил. — Отомстили, только вот двести душ уже не вернуть, и дорогу к магистральным туннелям отрезали заодно. — Ну а ты что можешь предложить? Ты сама откуда? Из Спартака можно и через нас добраться до магистрали. Дорога не очень удобная, но дойти можно. Из-за Спартака. Черепу не понравился этот вариант. Туда не меньше трех километров по городу топать. Я знаю, но есть еще один вход. Мы сами недавно его обнаружили. Он совсем рядом здесь, вот только эта близость меня и подвела. Как только я вылезла наверх, тут меня Неромант и схватил. Нифига одной лазать. С горечью усмехнулся череп. «Мой дорогой муженек, с быдуна быть, не царское это дело за имплантами ходить. Корзинку дал мне и сказал, чтоб пусто не возвращалось». Тихо как мышка рассмеялась Плакса. «Вот пидорасина!» — не сдержалась Кобра. «Слушай, Плакса, почему тебя так называли, а не Песклей? спросил я. «Сама не знаю. Плакса, по-моему, даже обиднее. Меня вообще-то Ира зовут. Меня так муженек прозвал». Она нахмурилась, помнив что-то неприятное. «Муж? Реально, муж или просто коллега?» Последнее слово Лиана произнесла с издевкой. «Он меня как-то избил, будучи пьяным. Я сильно плакала не от боли, больше от обиды. Называл меня дурой, набитой, никчемной, овцой там и еще. Дар у меня фуфло, и вообще мне неплохо было бы убиться об стену, чтобы у него, наконец, прошла изжога от моего вида». Вздохнула Плакса. — Так послала бы его, мужиков улей хоть отбавляй, — удивилась Кобра. — Я хотел уйти, он говорит, что всем расскажет про мой беспонтовый дар, все будут ржать и вообще, а потом просто пообещал убить при первом удобном случае, если я все-таки осмелюсь. — Надо было рассказать старшему, а кто у вас там в Спартаке? — спросил Череп. — Морс, Ксерон, да и Квас тоже, он крутой, — подсокол языком Плакса. — Сказала бы ему? — хмыкнул череп. — Мне жалко стало мужа, он бы его убил. — Странная ты, Ира, если не сказать большего, — покрутила пальцем у виска Лиана. — как ты стала квазом? — спросил знахарь. — Я не хотела бы рассказывать. — Плэкса опустила глаза в пол. В маленькой руке она держала противогаз, так она постояла немного и разрыдалась. Кобра принялась ее успокаивать, заодно тайком от Плакса показала Изи кулак. Наконец, плакса затихла, вытерла слезы и набралась храбрости. «Это всего он, муж, он издевался надо мной, я ведь нормальная была, но он бил меня за каждый косяк, потом посадил на цепь в дальнем бункере, там из наших почти никто не появлялся». Я просидела в бункере две недели без живчика, вода была, лужа такая вонючая. С потолка падали капли, ее и Юя лизала, а муженек про меня забыл. Он, видишь ли, в рейд ходил, потом бухал, потом похмелялся. Когда вспомнил, я уже конце отдавала. В итоге он меня к знахарю принес, я тогда килограмм тридцать весила. Знахарь только руками развел, говорит, что уже ничего нельзя назад отыграть. Вот так и стало я квазом. Муж сказал, что теперь я точно никому не нужна, и он будет меня кормить, если вякать не буду, что сидела на цепи. — Жень, у меня нет слов. Лиана сидела с круглыми глазами и слушала Плаксу. — Мы просто обязаны навестить ее мужа. Как, кстати, его зовут? — Боров. Плакса снова начала рыдать. — Вот Борова навестить надо, — хищно улыбнулась Лиана. «Я прекрасно понимал, что одним Боровом в уле станет меньше. Возможно, он спит последнюю ночь». «Какая же он скотина в голове не укладывается? А может, его самого на цепь посадить?» «Он сильный!» — сквозь рыдания сообщила Плакса. «Это возбуждает!» — философски заметила кобра, рассматривая свою лапу оборотня. «Я могу посмотреть тебя!» — сообщил папаша Кац. Э, «Я знахой, возможно, еще не все потягено». «Только не всю, Изя», — заржала Лиана. «Плакса осторожнее с ним, он не так прост, как кажется». Э, «Лесеник, ну чего она?» «Все, пошли, застегивайтесь. Плакса платочек, по-моему, лишний, привлекает внимание». Я указал на синий с подсолнухами платок. Плакса стыдливо запихала его в карман-пальто. «Опа, Лакса, пойдешь сразу за мной, дорогу покажешь», сказал Черри, привязывая ее к себе веревкой, следом за ней стала Кобра и остальные по списку. И опять замыкал, как оказалось, местный зараженный тоже обладает зачатками тактики и стратегии, вылезли на улицу тем же путем через разбитую стену. На город опустилась непроглядная ночь и только где-то вдалеке пылал красный горизонт. Вдруг с той стороны раздался сильный взрыв. Вверх взметнулся столб дыма и пламени, и на пределах видимости поднялся серый гриб с бурлящей плазмой ножкой. Через пару секунд пришла световая волна, на миг высветившая даже маленькие камешки под ногами. Череп рванул веревку, и мы побежали к завалу на дороге. Рядом с ним было углубление, и мы залегли в нем. Ударная волна пришла чуть позже, но порядком ослабевшая, и лишь подняла воздух мусор. «Разрушений не было. Мимо нас пронесся топтун, спасаясь неизвестно от чего. Мы переждали еще пять минут и продолжили движение. Через сто метров Плакса потянула черепа влево в проулок. В итоге мы уперлись в разрушенный дом широкой лестницей, ведущей вниз. На земле валялась большая красная буква «М». Также на веревочке мы спустились по лестнице и оказались в просторном холле с кучей мусора. Череп отвязал Плексу, за ней отвязались все остальные. «Это древняя станция метро. Не знаю, кто ее строил, но нам необходимо спуститься вниз на платформу и пройти по туннелю. В туннеле стоит поезд, за ним мы нашли проход в наш бункер», — пропищала Плекса. «Ох, не люблю я эти... Э, станции», — пробормотал Череп. «Кого здесь только нет». «Кого здесь только не будет после нас», — посмеялся я. «Череп замыкаешь, папаша и Плакса держите за лианой, Кобра, мы с тобой вперед!» В холле все было тихо, Кобра, трансформировавшись в оборотня, никого не учуяла. Плакса была шокирована перевоплощением девушки, которая ее успокаивала час назад. Она никак не могла предположить, кто ей вытирал сопли. Лучи фонарей выхватили эскалатор, ведущий вниз. Кобра, не нуждаясь в освещении, стала спускаться первой, за ней я, но уже со включенным прожектором. Если там внизу что-то есть, то оно среагирует на меня, а не на кобру. Возможно, оно или они даже не увидят ее за ярким светом. За мной топало в экзоскелете Лиана, тоже не включая света. Задумка состояла в том, чтобы враг отреагировал на меня. Если что-то серьезное, то я воспользуюсь даром, а Лиана обеспечит огневую поддержку. Эскалатор оказался довольно длинным. Преодолев его, мы оказались на платформе станции метро. «Вполне себе современная, с чего она взяла, что древнее? Я забыл спросить, из какого года она попала в Улей. По мне, так здесь все из будущего. Он с папашей Кацем у нас разница почти 80 лет. Перрон был пуст, пути тоже, поезд стоял в туннеле». Кобра обижала станцию по периметру и вскоре вернулась, отрицательно покрутив головой. «Нам туда!» – указала подошедшая Плакса. — Метров через сто в туннеле стоит поезд. Нам надо пройти его насквозь и вылезти с другой стороны, оттуда будет уже рукой подать. Поезд оказался на месте, дверь в кабину была открыта. Ну и рисковая же девка эта плакса, раз пошла здесь одна, еще и с корзинкой. Ведь никогда не узнаешь, где тебя ждет засада, без оружия. Неужели ее тогда стал Боров? Надо будет провести с ним воспитательную беседу. Нельзя же так человека кошмарить. «Пожалуй, отрежу ему несколько пальцев для начала, а там посмотрим», — решил я. «Да, точно, так и сделаю». Вагоны поезда не имели дверей, вместо них были гармошки переходов между ними. Таким образом, можно было пройти насквозь через весь поезд. Раз уж здесь Плакса в одиночку прошла, то мы вообще пролетим. Два вагона миновали без приключений, на середине третьего череп начал отстреливаться, Лиана включила свою люстру и начала разворачиваться, громогласно предупреждая своих, чтобы падали на пол. Выбитые проемы окон лезло несколько зараженных, видимо, они прятались под колесами поезда, один из них уже стоял в проходе, и это был Рубер собственной персоной. Здоровый, весь упакованный в броню, без пяти минут элита. Он раскрыл свою медвежью пасть и показал зубки. И что меня особенно поразило, раздвоенный язык. В окнах появился еще один. И кто вылезал из окна дальше? Руберы? Трое. А где тогда их папа? Один рубер со свитой, это я понимаю, но три сразу и одни. Значит, они и есть свита нечто большего, чем они. «Лиана, не стреляй, здесь элита! Плаг, составь стену и держи тыл!» После моих слов потолок следующего вагона разлетелся на мелкие части, вниз скользнуло нечто, я увидел только черно-желтые ноги в количестве, больше четырех точно. Это была несомненная элита, она мягко приземлилась на пол вагона, и он треснул под ней. На нас смотрел гигантский паук на шести ногах от тигра, натурально лапы тигра с характерной расцветкой и шерстью. Тело монстра напоминало краба с двумя острыми и быстрыми клешнями, но самое важное, что меня просто поразило, так это две безоткатные пушки, закрепленные на панцире. Вот это уже было работой романтов. Напал! прогремела на весь поезд. Лиана сходу взяла нужный темп и запустила ракеты. До паука было метров тридцать, почти целый вагон, ракеты с визгом через секунду влепили ему прямо в нос. Паук явно не ожидал такого привета и присел. Одна пушка у него смотрела в сторону с погнутым стволом, рядом валялась оторванная взрывом клешня. Из-за обрубка в стену вагона ударила струя черной крови, больше паук не дал ли они возможности попасть по нему. Мгновение он переместился на десяток метров назад, за нашей спиной бесновалось трое руберов, бившись головой о прозрачную стену. пп Кэтс положил руки на затылок Плаксы, тем самым поддерживая ее, но долго так продолжаться не могло. Серый тенью к элите метнулась кобра, отталкиваясь от стены потолка вагона, она моментально оказалась в слепой зоне, верхом на панцире. Нанеся несколько сильных ударов, она разочарованно показала, что не может пробить элиту. В ответ этот урод выстрелил из панциря несколькими зелеными струями в потолок. Кобра изобразила невероятный кульбит, но одна струя все же задела ей ногу, растворив до колена на моих глазах. Скрикнув от боли, Кобра вылетела в окно, а затем сразу на крышу. Регенерировать с такой же скоростью, как элита, она не могла. Ей нужна была передышка, чтобы остановить кровь. О, де! -р! Вот она, паучья морда, злобно зыркает своими фасеточными глазами, а ноги мохнатые и смешные с когтями. Оторванная то клешня начала формироваться заново, и куда же тебя прикажешь убивать? В два прыжка я оказался рядом, и совершенно забыв, что мои клинки больше не работают, ударил ножом в глаз пауку. Он сдрогнул, а глаз остался на месте, зато одна из лап чуть не достала меня, Брыкался он с той же скоростью, что и я. Следующим движением движении вперед он развернул оставшуюся клешню ко мне, она плавно поднималась, раскрываясь. Элитник, видимо, решил перекусить меня, одновременно с этим он вел огонь из пушки по крыше, вероятно пытаясь достать кобру. Я увидел, как огненные вспышки из орудия разносят крышу в клочья. Нож мне не помог, да и не мог помочь. Поэтому я быстрым движением вытащил из-за спины местную трехстволку, уже зарекомендовавшую себя не была в полуметре, когда я произвел залпы всех трех стволов. Насколько я помню, патроны были бронебойные, парализующие и зажигательные. Именно в этом порядке они выстрелили. Вспомнив об отдаче, я перенес вес вперед, упираясь ногами в пол. Да, из этой пушки можно было стрелять тремя стволами в произвольном порядке. Первый пробил шикарную дыру в пасти чудовища, выбив крабу зубы. В образовавшийся проем залетел парализующий выстрел. Не знаю уж, на чем было основано его действие, но паук застыл как мумия. И последним внутренности паука посетил зажигательный, устроив глубоко внутри него маленький пожар. Из всех отверстий полыхнуло пламя, даже оттуда, где раньше вылетали ядовитые струи. Паук смешно подпрыгнул и покраснел, а потом сразу стал коричневым. Каюсь, он так аппетитно пах. На этом мой дар закончился, и я быстро перезарядил трехстволку, но элитник уже не отвечал на внешние запросы и просто мирно дымился, распространяя приятный аромат по вагону. — Ты как? — крикнул я кобре, показавшейся в дыре на крыше. Она молча подняла руку с большим пальцем, давая понять, что жива. она без лишних слов развернулась к руберам, похабно облизывающим прозрачную стену. Лакса, «Снимай стену и падайте на пол!» Последние слова потонули в грохоте пулеметов, визга ракеты, выстрела моей пушки. Череп вместе с гуманитариями грохнулся на пол и теперь полз к нам. Одного залпа хватило на всех. Ракета разворотила зараженного, пулемет разрезал второго, а третий Рубер, не ожидая, что стена рухнет так внезапно, познакомился с моей пушкой». С крыши вагона сползла кобра. У нее не было правой ноги до колена. Папа Шикац сбросился к ней.